Эпилог. Громкий звон колоколов зазвучал на всю округу столицы Тайзина, привлекая внимание к такому маленькому для кого-то, но такому знаковому для меня событию — венчанию в Центральном соборе. Из первых уст, узнав о наших планах, Лилия Инграм взяла надо мной шефство и умудрилась организовать пышную свадьбу в рекордные сроки. Какие-то смешные два дня. Больше ни я, ни Люпин ждать были не намерены. И ладно бы. Подумаешь, закорючка в свитке и обещания перед алтарем, но Люпин оказался весьма остромодных взглядов, поэтому дальше поцелуев перед свадьбой дело у нас так не дошло. К моему великому огорчению. И, конечно, стыду. Ведь я была вынуждена домогаться собственного жениха. Но вот, наконец, настал этот долгожданный день. Под руку с добродушным, улыбчивым магистром криде согласившимся стать моим посаженным отцом, я прошла к алтарю под всеобщие взгляды сидящих на скамьях гостей. Платье мое, приталенное, белоснежное, серебристое искрящееся скрящейся пышной юбкой, наверняка сверкало на весь собор сильнее, чем сияли наши с Люпином улыбки. Не до конца верив в происходящее, я стояла рядом с женихом и ждала момента, когда мне придется сказать долгожданное «да». Принявшая эстафетную палочку Луиза, тетя Люпина, соорудила для меня непередаваемой красоты букет из маленьких гортензий, пышных хризантем и множества свежайших бутонов роз. Я держала его в подрагивающих от волнения пальцах и боялась помять или испортить. Как вдруг до моего слуха донеслись долгожданные слова. «Согласны ли вы, Люпин Ван Роуз из Тейзина, взять в жены Ольгу Сопкину из Москвы?» Я попыталась скрыть довольную улыбку. Хоть в чем то умудрилась отстоять свое право на самовыражение через такие вот мелочи. Правда, правильнее было бы сказать «из России». Но, думаю, рановато еще портить психику мужа новыми головоломками. Оказалось, я настолько сильно задумалась, что напрочь пропустила самый главный в жизни вопрос. «Ольга?» Люпин легонько тронул меня за руку, придам прокатились глухие смешки. «Да!» — выпалила я. «Нужно сказать согласно», — прошептал Люпин краснее от смущения. «Согласно!» — звонко слетело с моего языка, и я поспешила надеть кольцо на палец Люпина. «Разочек, чуть не уронила, конечно, но это такие мелочи, согласитесь?» «Кто не смущался в такой момент?» «Властью, данной мне свыше, объявляю вас мужем и женой», — продолжал служитель собора. Дальше я его уже не слушала, а завороженно взирала на любимого мужчину, склонившемуся ко мне с поцелуем, и не могла нарадоваться собственному везению. Тому, что один замечательный Шкода по имени Марио дал мне второй шанс обрести свое счастье, хоть и в другом мире». «За кадром. Сцена первая. Оля!» И снова Люпин отвлек меня от мыслей. Когда мы вышли из собора на главную площадь столицы, я не спешила расставаться с цветочным шедевром, и муж напомнил об очередном свадебном ритуале. «Пора кидать букет. Но он такой красивый. А вдруг упадет на пол? Вдруг рассыплется? Мне так его жаль». Я сделала жалобную мину и похлопала глазками, стоя лицом к любимому и спиной к собравшимся на площади стервятникам, иначе и не назовешь. Но, несмотря на ослейное упрямство, унаследованное мной от отца, новоиспеченный муж с легкостью нашел на меня управу одним лишь предложением. «Ты задерживаешь наш медовый месяц?» Фить! с этим звуком я бросила себе за спину букет, не думая ни секунды. «Любимый жест оценил», — улыбнулся шире. А за спиной послышались охи и вздохи. Оказалось, мой букет поймал гоблин корифей. Непонятно только, что он делал в толпе. А че это мне? Я не хочу. Поглазеть пришел. на С этими словами он вручил букет, стоящий рядом почтенной мисс Шнауцер. В ответ она смерила его презрительным взглядом и бросила веская. Меня оно тоже без надобности, мне и одной хорошо. Можно ли, нельзя ли так поступать, но она взяла и отдала букет дальше. э смущенно проронила женщина, — «я уже замужем». «Мне!» — вскричал вдруг кто-то из толпы. «Отдайте лучше мне!» «Нет мне!» — включился в игру другой желающий. «Кажется, пора уносить ноги, пока целы», — предложил муж, кивая в сторону нашей свадебной кареты. «В кои-то веки спорить с ним не стало» а молча поспешила отправиться в долгожданное свадебное путешествие на южное побережье Тайзина. Сцена вторая. «Заждался меня?» — прозвучал звонкий голосок молоденькой Эсты при открытой дверь. Дочь магистра Криди, одетая по последнему писку моды в голубенькое легкое льняное платье, живенько сбежала по лестнице к любимому Винсенту, распахнувшему объятия перед своей будущей невестой. Приложив ладошку к рту, она смущенно проронила ему на ухо. «Только учти, папа строго-настрого запретил приходить позже восьми». «Я приведу тебя домой в семь». Высунув голову из-за входной двери столичного дома, Летат решил застращать блестящего выпускника Академии Тайн. «Учти, опоздает хоть на минуту, я тебя поколочу». Винсент Вулфси вытянулся по струнке и с серьезным видом кивнул, чем немало рассмешил как отца, так и дочь. «Неужели ты еще не привык к его шуточкам?» уточнила Эста, когда отсмеялась. Хотя, знаешь, в последние годы я его сама не узнаю. Идем же скорее. Время дорого. Парк аттракционов ждет. Сцена третья. «Мама, мама, где мои гетры?» — кричала дочь на все поместье, собираясь в свой первый класс Тайзинской столичной школы. «В ванной, На батарее сохнут», — подсказал ей братец-студент, лениво пережёвывая тост, изрядно намазанный ягодным джемом. А я поймала себя на мысли, что неплохо бы штатных домочаров из местного подобия Жека заставить соорудить для нас и кофемашину. Третий день уже голову ломаю, как бы это им объяснить. А главное, обосновать Люпину очередные новшества в доме. Правда, нормального аналога кофе в здешнем мире я еще пока не обнаружила. Зря только пять стурок извела. на любезнейший Марио, если попрошу, никуда не денется. Достанет мне мешок зернового кофе из моего мира, как миленький. Ведь он мой должник, после того, как я упросила любимого соорудить для Кашкария еще один алтарь. Затем еще один, а за ним еще два. Люпин и так безумно занят в управлении Тайзином на должности первого советника короля. А тут такие просьбы. Конец. Ева Финова. кейс не игрушка. Текст читала Екатерина Еремкина.